При этом на берегах Дуная все это насаждается сознательно, свободным отправлением полноты власти. Тогда как Луи Наполеон застал этот режим во Франции как готовый, ему самому нежеланный, но нелегко устранимый результат истории. Я нахожу то особенное, что побуждает нас сейчас называть революцией, преимущественно именно французскую революцию. Не в семье Бонапартов, а в близости к нам событий и территориальной, и во времени – а также в величине и могуществе страны, где эти события разыгрались. Они поэтому опаснее. Но я не нахожу, исходя из этого, что поддерживать отношения с Бонапартом хуже, чем с другими порождениями революции, или с правительствами, которые добровольно отождествляют себя с нею, как Австрия, и активно содействуют распространению революционных начал, как Англия. Всем этим я вовсе не хочу прославлять отдельные личности и порядки во Франции. К первым я никакого пристрастия не питаю, а последний считаю несчастьем для страны. Я хочу только объяснить, почему я не считаю ни греховным, ни бесчестным войти в более близкие отношения с признанным нами монархом крупной державы, если это требуется ходом политических событий. Я не говорю, что такие отношения были бы ценны сами по себе. Я говорю только, что все прочие возможности хуже, и что, желая их улучшить, мы должны действительно или для вида сблизиться с Францией. Только таким путем мы можем образумить Австрию и заставить ее поступиться со своим чрезмерным шварценберговским честолюбием настолько, чтобы она подумала об установлении взаимопонимания с нами, а не пыталась всячески ущемить нас. Только таким путем мы можем пресечь дальнейшее развитие непосредственных отношений средних германских государств с Францией. Бисмарк имеет в виду, что и после смерти князя Шварценберга в 1852 году Австрия продолжала придерживаться его политики, направленной на установление преобладания Австрии среди немецких государств. Равно и Англия начнет тогда понимать, как важен для нее союз с Пруссией, тогда будет иметь основания опасаться, что может упустить эту возможность в пользу Франции. Следовательно, даже с точки зрения вашего предпочтения Англии и Австрии, Мы должны начать с Франции, чтобы образумить первые две державы. Вы предсказываете в своем письме, многоуважаемый друг, что мы будем играть в прусско-франко-русском союзе ничтожную роль. Я никогда не считал этот союз целью наших стремлений, а говорил о нем как о факте, который, очевидно, рано или поздно произойдет из нынешней неурядицы, и которому мы не можем помешать, с которым мы должны, следовательно, считаться, и последствия которого мы должны заранее себе выяснить. Я прибавил при этом, что поскольку Франция добивается нашей дружбы, мы, пойдя ей в этом навстречу, могли бы, возможно, помешать такому союзу или изменить его последствия и, во всяком случае, избежать необходимости присоединения к нему в качестве третьего. При всяком соединении с другими великими державами мы будем на положении относительно слабого до тех пор, пока мы не станем сильнее, чем сейчас. И Австрия, и Англия, если бы мы вступили с ними в союз, использовали бы свое превосходство не в наших интересах. Мы испытали это к для себя на Венском конгрессе. На Венском конгрессе 1814-1815 годов произошло столкновение Пруссии с державами из-за требования Пруссии о присоединении к ней всей Саксонии. Пруссию поддержала Россия, но решительное сопротивление Австрии, Англии и Франции помешало осуществлению прусских планов. Австрия не сможет мириться с тем, чтобы мы приобрели значение в Германии. Англия не может мириться с развитием нашей морской торговли или флота и ревниво относится к нашей промышленности.